А, значит, ты астроном? – сказал два цветок. О нет, отозвался Белофон. Плита плавно обогнула какую-то гору. Я консультант по компьютерному оборудованию. А что такое компьютерное оборудование? Ну вот оно, – ответил Друид, постукивая обутой в сандалию ногой по плите. Во всяком случае, его часть. Это запасная деталь. Я доставляю ее на место. На водоворотных равнинах возникли какие-то неполадки в больших кругах. По крайней мере, так говорят. Я был бы не прочь получать по бронзовой гривне за каждого пользователя, который не прочел руководство по эксплуатации. И он пожал плечами. «И каким целям служит это компьютерное оборудование?» — спросил Ринсвент. «Все что угодно, лишь бы не думать о лежащей под ними пропасти. Его можно использовать для того, чтобы...» чтобы узнавать, какое сейчас время года», — объяснил Белофон. А, а ты имеешь в виду, если плита покрыта снегом, значит, сейчас зима?» «Да, в смысле нет. Предположим, ты должен определить, когда взойдет некая определенная звезда». «Зачем?» — спросил два цветок, излучая вежливый интерес. «Ну, может, тебе нужно узнать, когда следует сеять хлеб» пожал плечами Белофон, начиная покрываться испариной. «Или, к примеру...» «Если хочешь, я одолжу тебе свой календарь!» предложил два цветок. «Календарь?» «Это такая книжка, которая сообщает, какой сегодня день!» устало сказал Ринсвинд. «Как раз по твоему профилю». Белофон напрягся. «Книга?» переспросил он. «Обычная из бумаги?» «Да». «Ненадёжно всё это!» «Откуда книге знать, какой сегодня день?» «Бумага считать не умеет», — язвительно заметил друид и с громким топотом, от которого плита угрожающе закачалась, удалился к переднему краю летящего булыжника. Ринсвинд с усилием сглотнул слюну и подозвал два цветка поближе. «Ты когда-нибудь слышал про культурный шок?» — прошипел он. «А что это такое?» Это то, что случается, когда люди проводят 500 лет, пытаясь заставить круг из камней работать, как полагается, а потом появляется человек с маленькой книжечкой, в которой есть отдельная страница для каждого дня и словоохотливые вставочки типа «Самое время сажать кормовые бобы» и «Кто рано встает, тому Бог подает». Но важнее всего помнить о культурном шоке, знаешь... Ринсвинд остановился, чтобы перевести дыхание, и беззвучно пошевелил губами, пытаясь припомнить, куда зашла его фраза. «Что?» — закончил он. «Что?» «Никогда не вызывай его у человека, который удерживает в воздухе тысячетонную каменную плиту!»